Глава пятая. Стас Кричко еще раз проверил правильность адреса на навигаторе. Кажется, ничего не напутал. «Вот эта улица, вот этот дом», — едва слышно напел он, вываливаясь из кабины. «Вот эта девушка, что я влюблен». Он поставил «Мерседес» на сигнализацию, подошел к подъезду кирпичной девятиэтажки и набрал код на домофоне. Раздался тонкий противный писк. В замке что-то щелкнуло, и Стас рывком потянул на себя дверь. В этот момент он смотрел под ноги и не заметил человека, выходящего из подъезда. Случилось незапланированное столкновение, от чего Стасу пришлось остановиться. «Извините, пожалуйста», – пискнул кто-то из-под его локтя, и крючко увидел девочку лет десяти с ярким рюкзачком за плечами. Девчушка ловко обошла препятствие и поспешила уйти. Виктория Качур встретила Стаса на лестничной площадке. Она стояла возле приоткрытой двери в квартиру, скрестив на груди руки. Вид у нее был довольно воинственный. «О!» – широко улыбнулся Стас. «А я к вам!» «Знаю!» – остудила его радость Виктория. «Мы созванивались». «Все верно!» подтвердил Кричко. «Это был я. Ну, а как изволите поступить, Виктория Станиславовна? Сначала вы в больничной палате, где утверждаете, что мы сможем поговорить после обхода, а после обхода вас и след простыл». «Не могла я там больше находиться, потому и сбежала», с вызовом произнесла Виктория Станиславовна. «Вы мужчина, вам не понять». «Почему же не понять?» искренне удивился Стас. «Очень хорошо понимаю, случалось отдыхать в больничке. Кормят там...» Он выразительно покрутил растопыренной пятерней в воздухе. «Вы меня арестуете, что ли?» Набычилась Виктория Станиславовна. «Упаси Боже!» Для пущей убедительности Стас отступил на шаг назад. «И все-таки мне кажется, что вы хотели со мной пообщаться», сказал Стас. «А если нет, то я готов настаивать на этом». Виктория Станиславовна нервно попыталась заправить за уши свои короткие темные волосы, но они ее не слушались. Она хорошо выглядела для своих 48 и хорошо это знала. Даже тренировочный костюм, который ей привезла мать в больницу, был ей к лицу. Даже среди чуждых ее тонкой натуре запахов и неприятных звуков которыми наполнялось больничное пространство, она хотела выглядеть достойно. Даже после того, что с ней случилось и о чем она совершенно не помнила, она все еще желала держать спину прямо. Стас Кричко прочитал ее сразу же. Жесты, поза, тон, вызывающий взгляд, говорили о внутреннем протесте. Виктория Станиславовна была третьей, кого обнаружили в безлюдном месте и неприглядном виде, как ранее Георгия Курепова и Лену Игнатьеву. Без каких-либо следов насилия, без признаков внутренних повреждений, но со спутанным сознанием и диким ужасом в глазах. «Только не дома», — понизила голос Виктория Станиславовна и украдкой заглянула за дверь в глубину квартиры. «Мама дома. Она не даст нормально поговорить». «Тогда прогуляемся», – предложил Стас. «Я на машине. Подождите меня внизу». Дверь захлопнулась. Стас некоторое время постоял напротив лифта, после чего уверенно нажал на кнопку вызова. Дальше «Мерседеса» Виктория двигаться отказалась. Пришлось приглашать ее в салон автомобиля. «Понимаете, я и в самом деле не могла больше оставаться в больнице». Попыталась оправдать свой побег из наркологии Виктория. Как только пришла в себя, то сразу решила, что уйду, даже без выписки. Да черт бы с ней! «Выписку мы пока оставим у себя», – сказал Стас. «Если вы не против, потом вернем». «Хорошо, господи, только бы не сообщили на работу». Она стиснула зубы и закрыла глаза. «А вы где?» «Я организатор выставок, работаю на себя. Это как организатор свадеб, а у меня другое направление. Но в последнее время я работала по найму, по состоянию здоровья». «Что-то серьезное?» «Нервы». «Диагностированная депрессия. Когда работала на себя, то носилась словно ракета и выгорела. Поняла, что сил не остается». Клиенты стали раздражать, а их требования оказались идиотскими. Это потом, на сеансе у психотерапевта, я поняла, что дело было не в них, а во мне. Начала лечение, но в свободное плавание вернуться уже не смогла. Было страшно, что сорвусь, что кинут с оплатой или оставят ужасные отзывы. Поэтому нашла работу по трудовой книжке, где есть и отпуск, и больничный. «Вам нужна была защита», — поддержал ее Стас. «Выгорание само по себе страшная штука». «Спасибо за ваше участие», — смягчилась Виктория Станиславовна. «Да, было страшно. Я ведь многое умею, а уж общаться с людьми мне всегда нравилось. Я никогда не уставала от людей и их многочисленных вопросов, но, видно, очень ошибалась». «Теперь-то все устаканилось». «Более-менее. Снова возвращаюсь в прежнее рабочее состояние». «Счастливый вы человек!» – позавидовал Стас. «Как давно вы работаете над дядю?» «Около полугода. Место хорошее с историей. Бывший фонд помощи художникам-самоучкам Курепов. Послушайте, мы же примерно ровесники, да?» Виктория Станиславовна окинула Стаса быстрым оценивающим взглядом. «Вы должны помнить это название. Фонд серьезно рекламировали в 90-х. что «Что-то такое припоминаю», – наморщил лоб Стас. «Вас туда пригласили или вы сами нашли новое место?» «Сама. Но наткнулась на вакансию случайно. Как ни странно, мне были рады там. Я думала, что из-за возраста не подойду, но на это не обратили внимания. Плюс мой личный организационный опыт, конечно». Деньги там платят приличные, рабочий график плавающий, он зависит от графика проведения выставок, да я от дома недалеко. Я думал, что фонд Курепов благополучно загнулся, признался Стас. Тогда же, в 90-е, была там какая-то некрасивая история с его основателем? Была, подтвердила Виктория, но давно. Фонд теперь носит другое название. Это какое же! Теперь фонд называется «Домус». В переводе с латинского это «дом». Название смысловое, поскольку именно талантливые люди, не имеющие профессионального образования, зачастую гонимы в обществе, и толпе не так уж и важно, что их творчество выглядит не хуже, чем у того, кто получил высшее образование. Иными словами, самородкам необходимо иметь, скажем так, Убежище, где их труды оценят по достоинству. Я много чего знаю про нынешнее место работы, его историю, имена руководителей и даже имена тех художников, которые благодаря фонду теперь обрели заслуженную популярность. Но нынешний руководитель редко появляется в Москве. Он проживает в Арабских Эмиратах. Фондом руководит его помощница – Она же отбирает новых сотрудников. Собеседование на должность администратора проводила именно она. Вот это подарочек, вот это нам привалило. Стас даже и не ожидал, что снова услышит знакомую фамилию. Таких совпадений не бывает. В тот вечер меня пригласили на свидание. «Да что же тут стыдного, Виктория?» Ничего постыдного в этом факте нет, но последствия ужасны. Я сама отчасти виновата, потому что доверилась тому, кого совершенно не знаю. Стыдно от того, что я не распознала в человеке преступника. Таких женщин называют пустоголовыми дурами. Я и сама так думала, когда слышала о подобных историях. Новое знакомство, романтика, ты начинаешь доверять, несмотря на то, что почти не знаешь этого мужчину. Это я еще могу понять. Но потом происходит обман, насилие, грабеж, унижение. Когда ты сама оказываешься в такой ситуации, то первая мысль, которая появляется в голове – молчать об этом, никому и ничего не говорить, не признаваться в собственной глупости, слабости. Виктория Станиславовна отвернулась, сдерживая слезы. Стас вспомнил про бутылку воды, купленную сегодня в магазине. Он перегнулся назад, нашарил бутылку на заднем сиденье и протянул Виктории Станиславовне. «Да не надо мне!» – раздраженно отмахнулась она. «Да пусть будет!» – примирительно произнес Стас. «Уж уважьте!» Виктория Станиславовна взяла воду, но пить не стала. «Я расскажу, потому что тварь должна быть наказана». «Давайте, давайте», — поддержал ее Стас. «Неделю назад я искала помещение для выставки. Пришлось помотаться по Москве, но, наконец, я нашла то, что всех устроило. На бывшей заводской территории есть несколько зданий, в которых раньше располагалось производство каких-то деталей. Станки оттуда давно убрали». Внутри все отремонтировали. Теперь их можно снять для проведения свадьбы или какого-то другого мероприятия, где будет много людей. Я подобрала один из таких залов. Помню, как арендодатель вручил мне ключи от двери. Мы подписали все документы, а потом я осталась там одна. Не спеша, прошлась, осмотрелась. Стены там кирпичные, а это отличный фон для картин. Сделала несколько фотографий для личного архива, проверила окна, освещение. И уже собралась уходить, как вдруг на пороге появился мужчина. Да, тот самый. Он поздоровался, спросил про аренду. Я ответила, что не владею этим местом. Он сказал, что хотел арендовать его для небольшой презентации. Якобы ему посоветовали знакомые, которые тут же проводили новогодний корпоратив. Мы разговорились. Мужчина представился Алексеем. Узнав о том, что в помещении планируется художественная выставка, признался, что и сам когда-то рисовал. Но потом забросил это дело. Вроде бы кто-то прошелся по его работам с грубой критикой, после чего у него опустились руки. Я посочувствовала. История на самом деле дикая. Но теперь я понимаю, что он, скорее всего... «Просто мне наврал». «Почему вы так решили?» «Кто будет распахивать свою душу перед чужим человеком после пяти минут знакомства?» «Попутчик в поезде дальнего следования», предположил Стас. «Но мы не были с ним попутчиками». «Резонно». Он спросил про мои планы на вечер, а была как раз пятница. И я, знаете, совсем растаяла тогда. Впереди выходные, у меня нет ни мужа, ни детей. Я только что выгодно заключила сделку. Так почему бы и нет? Кому помешает легкий флирт? О продолжении банкета я не думала. Но если бы у нас с ним зашло дальше, то я не исключала и этот вариант. И место, где мы познакомились, было очень красивым. Это тоже сыграло свою роль. Красивое место? Вы про что? Не понял Стас. «Про старый завод?» «Про бывший завод», – уточнила Виктория Станиславовна. «Видели бы вы эту территорию? Красота современного урбанизма с привкусом мрачного викторианства и монументальностью кирпичной готики?» Алексей предложил пойти в кафе неподалеку. «Сказал, что в такую дивную погоду негоже будет торчать в духоте, а там столики на улице». Обычное уличное кафе у дороги, кстати, не какой-то там роскошный ресторан. Алексей выбрал крайний столик, стоявший на углу здания, в котором, собственно, и располагалось кафе. Когда мы сели, то создалось впечатление, что мы одни и никакого заведения нет и в помине. Такая вот интересная позиция оказалась. Алексей сам сходил внутрь и сделал заказ, себе взял бокал пива, а мне белое сухое вино марки «Шардоне». Вино – его выбор, я бы предпочла красное, но Алексей настаивал. Заказ тоже оплатил он, когда мы собрались уходить. Никаких разговоров о том, кто должен или не должен открывать кошелек. Галантность! «Предупредительность, обаяние, забота, защита», – перечислил Стас, – «весьма действенно для того, чтобы расположить к себе даму сердца». «Какая там дама сердца? Мы были знакомы всего пару часов», – напомнила Виктория Станиславовна. «Но вы правы, он мне чем-то понравился, но я до сих пор не понимаю, что в нем было такого, а вино усугубило мои ощущения». Есть нам не хотелось, мы просто разговаривали. Друг о друге не расспрашивали и не говорили об этом, просто обсуждали то, что было вокруг. Прошлись по теме погоды, уличного шума, рекламных баннеров. Алексей расспрашивал меня о месте работы, я ему и об этом сообщила. В общем, совершенно расслабилась. В какой-то момент почувствовала, что закружилась голова. Ну, думаю, приплыли. Вспомнила, что после обеда крошки во рту не было, а на часах, простите, почти 9 вечера, и людей вокруг все больше. В общем, пока не дало по мозгам окончательно, я решила сходить в дамскую комнату, думала, что полегчает, а потом я просто попрощаюсь и пойду домой. Я живу недалеко, минут 15 ходьбы от того места, но меня пошатывало, словно я после общего наркоза, Вернулась к Алексею и честно призналась, что мне нехорошо. Хотела вызвать такси, но он сказал, что проводит до дома. Расплатился он, я даже не вмешивалась. Меньше всего мне хотелось, чтобы он провожал меня, когда я в таком паршивом состоянии. Но мой дом был неподалеку, и я решила, что смогу потерпеть. Последнее, что я запомнила, как мы перешли дорогу – там еще на углу старая котельная. Вот ее я и запомнила очень отчетливо. А потом провал». Виктория Станиславовна открутила крышечку с бутылки и сделала несколько глотков воды. Стасу показалось, что пить ей совсем не хотелось, а просто стало трудно продолжать свой рассказ и вспоминать, и заново переживать то, что с ней случилось. «А почему вы не ведете протокол допроса?» – повернулась она к Стасу. «Я буду должна его потом подписать?» «С этим успеется», – успокоил ее Стас. «Значит, все-таки допрос. Пока что неформальный». «Поняла». Виктория Станиславовна опустила голову, волосы свесились и закрыли ее лицо. «То, что я расскажу, может прозвучать абсурдно, как сон психически больного. Но я и сама до сих пор не знаю, приснилось мне это или нет. «Продолжайте, Виктория», – попросил Стас. «Все, без утайки». «Ну ладно, верить мне или нет – это вам решать. Я-то знаю, что говорю правду. Так вот, поворот в мой двор, а дальше ничего. В самом прямом смысле – ни боли, ни света, ни темноты. Меня будто бы не стало. Но в какой-то момент я открыла глаза и... Я не поняла, где нахожусь. Ни дома, ни на улице. В небольшой комнате, наполненной красным светом, сознание было четким. Вот знаете, будто бы сначала нажали на кнопку, и я выключилась. Как телевизор, как вентилятор, как любой электрический прибор а потом снова кто-то нажал на кнопку, чтобы я включилась. Словно вырезали кусок из жизни, только вот не очень понятно, как долго он длился. Я лежала на полу в этой красной комнате, на спине, живая. Я дышала, мои глаза видели, я чувствовала незнакомые запахи. Чем пахло в той комнате? спросил Стас. «Сладковатый такой запах, будто затхлый. Так иногда пахнет в лесу, если близко вода. Я помню. Я бывала в лесу в детстве, а потом мы с папой спускались к реке. Что-то похожее». «Я попыталась пошевелиться, и мне это удалось сделать без труда. Единственное, я осторожно попыталась согнуть ногу в колене, и у меня вдруг получилось. Потом я приподняла голову, чтобы посмотреть на себя, и увидела, что на мне нет одежды. Вообще. И вот тогда я заорала как никогда в жизни, села, прикрылась руками, а с меня вдруг что-то посыпалось, щекочущее. Словно много бабочек крыльями гладят по плечам, по спине, по рукам. Но я увидела не бабочек, а пауков. Я их не боюсь, но тогда все вокруг казалось страшной пыткой. Стряхиваю их с себя и понимаю, что нет никаких пауков. Присмотрелась, а это сухие цветы. Как будто кто-то срезал сотни роз, все цветки и высушил, а потом раскрошил. Но там были не только розы. Если честно, я их уже не рассматривала. Лучше бы были пауки, потому что высохшие розовые бутоны, которые были повсюду, это очень, очень страшно. В этот момент над головой что-то полыхнуло. Я посмотрела на потолок. Он оказался низким, будто я в подвале. Над головой медленно гасла какая-то большая лампа. «Все, простите, не могу». Виктория Станиславовна открыла дверь и буквально вывалилась из машины. Стас тут же поспешил к ней. Она стояла у капота, прижав руку к колбу. «Можем сделать перерыв», — предложил Стас. «Давайте-ка я водички дам». Он наклонился и поднял с асфальта упавшую бутылку с водой. Виктория Станиславовна оттолкнула его руку. «Если бы я снова не потеряла сознание в том подвале, я бы умерла от страха или бы сошла с ума». «Но вы не сошли с ума», – мягко уверил Стас. «Вы даже что-то запомнили». «Помню, как очнулась во второй раз. Было холодно. Я лежала на траве, а вокруг ветки, прямо на уровне глаз. Поняла, что я в каких-то кустах, но где именно? И снова я раздета. Первая мысль — изнасиловал. И вдруг услышала шум машин. Такой родной, такой знакомый и человек. Шел на меня весь в черном. Вокруг него ветки трещали. И я закричала, потому что кошмар продолжался. «Это был сторож парка детских аттракционов», – вздохнул Стас. «Слава Богу, что он вас нашел!» «Он точно знал, куда идти!» – вытаращила глаза Виктория Станиславовна. «Он знал, что я там!» «Не знал, но догадывался, что в кустах может кто-то быть. Он работает сторожем в этом парке десять лет, привык делать обход» чтобы никто после закрытия не распивал спиртные напитки на территории, шел уже знакомым маршрутом и наткнулся на вас. Он и сам малость прифигел от увиденного. Только благодаря ему вы еще и живы». Виктория Станиславовна расправила плечи, глубоко вдохнула и медленно выдохнула. «Груз с плеч?» – спросил Стас. «Не знаю» твердо ответила Виктория Станиславовна. «Никому не рассказывала. Вы первый. Верите мне?» «Вполне. Я в том кафе и выпила-то совсем чуть-чуть. Половину бокала, может». «Вино-то понравилось?» «Серьезно?» удивилась Виктория. «Вас интересует именно это?» «Просто ответьте», попросил Стас. «Вы не любитель белого вина». «Если я правильно понял, белое сухое совсем не уважаете? Иногда могу выпить и его. На вкус вина в том кафе не обратили внимания?» «Обычный», – пожала плечами Виктория. «Я поняла, зачем вы спрашиваете. Подонок мог что-то подмешать, да? Я тоже об этом подумала, но поверьте, на вкусе белого сухого шардоне это никак не отразилось». Да будь оно хоть сухим или мокрым, любое вино должно иметь обычный винный привкус, а все остальное, включая нотки, букет и прочую хрень, это из другой области. Так вот, вино было как вино». «Окей, я понял», – будничным тоном ответил Стас. «Сейчас время такое, Виктория Станиславовна. Не балуйтесь чем-нибудь запрещенным». «Упаси Боже!» «Вам руки показать? Вы не найдете там следы инъекций. Не принимаю и не намеренно. Хотите сказать, что я сама что-то с собой сделала?» «Ничего подобного». «Почти поверила», – проговорила Виктория и отвернулась. «А что же ваш знакомый по имени Алексей?» Стас достал пачку сигарет и зажигалку. «Он больше не появлялся?» «Может, навещал вас в больнице или звонил?» «Мы не обменивались номерами телефонов. Сразу после знакомства пошли в кафе. Но мне бы очень хотелось снова его увидеть. У меня есть к нему вопросы». Виктория Станиславовна внимательно посмотрела на Кричко. «Он пришел из ниоткуда и был последним, кого я видела в тот день», — сказала она. Он исчез так же внезапно, как и появился. Найдите его. Пожалуйста. Очень вас прошу». Генерал-майор Орлов вяло перебирал бумаги, слушая Гурова. Представленный план оперативно разыскных мероприятий лежал в сторонке. К нему было решено вернуться после того, как появится Стас Кричко, который задержался у экспертов. «Ну и что там в больнице?» «Поговорил с Куреповым?» «И не только с ним», – ответил Гуров. «Через могу Курепов рассказал мне то, о чем мы уже знаем от его лечащего врача Людмилы Павловны. Красная комната и сухие цветы. Однако она была не в курсе некоторых подробностей, о которых Георгий вспомнил уже потом. Естественно, ей он ничего уже рассказывать не стал» полностью пришел в себя и замкнулся. «Он вообще юноша серьезный. Я как будто с генсеком разговаривал». «Интересно». Орлов оторвался от бумаг, снял очки и откинулся на спинку рабочего кресла. «То есть память его оживает, не так ли?» «Разумеется. А как иначе?» «Может быть и иначе. Например, он что-то скроет, намеренно забудет» и никогда никому не расскажет. И что за подробности он вспомнил? Он описал человека, которому он вынес стакан воды, когда вернулся домой, а также вспомнил, что у воды из его личной бутылки был странный привкус. Тот тип мог ему что-то подсыпать? Думаю, так оно и было. Но вот с какой целью? Качур, Игнатьева и Курепов не подвергались физическому насилию. «И каждый на миг очнулся в непонятной красной комнате», добавил генерал-майор. «Зачем их туда поместили?» «Они побывали в одном и том же месте», подвел итог Гуров. «В разное время, с разницей в несколько дней. Сначала Гоша, потом Лена, после нее Виктория». «Либо же тот наркотик, который они приняли нарочно или случайно», «Вызывал одинаковые галлюцинации», – предположил генерал-майор. «Такое вообще бывает?» «Не бывает. А если происходит, то по чистому совпадению. С учетом того, что ни Виктория Кочур, ни Георгий Курепов, ни Елена Игнатьева не употребляют наркотики, не страдают алкоголизмом, не имеют психических расстройств. Вывод у меня один». Они действительно были в том месте, которое описывают. Мало того, и Качур и Игнатьева перед происшествием были на свидании. Приметы ухажеров очень схожи. На вид 45 лет, нормального телосложения, довольно высокий, темные волосы, карие глаза. Одеты мужчины были в черные костюмы двойку и белые рубашки. Оба использовали портмоне темно-синего цвета, и заказали в кафе пиво для себя и белое вино Шардоне для дамы. И они тезки, потому что носили одно и то же имя Алексей. Последним человеком, кого Курепов видел перед тем, как потерять сознание в своей квартире, тоже был мужчина со схожими приметами, но он не представился. Или Гоша этого не помнит. «Еще одного маньяка на мою голову не хватало» вздохнул генерал-майор. «И ты глянь, какой эстет, а? Белое вино, сухие цветы, романтичная натура». Дверь кабинета открылась, и зашел Стас Кричко. Дойдя до стола, спохватился, вернулся к двери и шутливо постучал. «Ты долго?» – сказал Гуров. «Есть какие-то новости?» «Есть. Вот, принес». Стас шмякнул на стол несколько листов бумаги в прозрачном файле. «Видения оказались вполне материальны», – довольным тоном произнес он. «На личных вещах и одежде потерпевших обнаружены частицы сухоцветов. Не врали голубчики про сухие цветы. Если бы не наша дорогая врач Людмила Павловна, которая обратила внимание на то, что из ее пациента Гоши сыплются лепестки роз», Мы бы точно не вспомнили про ботаническую экспертизу. Обожаю эту женщину. А что за растения? Вытянул шею орлов. Розы, Петр Николаевич. А сорта какой интересный. Сами посмотрите. Стас передал бумаги генерал-майору. Сорт Red Monster. Слух прочел генерал-майор и обвел недоуменным взглядом сыщиков. «Впервые слышу». «Было бы удивительно, если бы мы все знали, что это за сорт», – заметил Гуров. «Но такое ощущение, что преступник еще и шутить умеет». «Между прочим, розы такого сорта можно спокойно приобрести в любом цветочном магазине. Правда, цена кусается, но продаются на каждом углу. Специально погуглил, пока в лифте ехал», – сказал Стас. «Бог с ними, с розами!» Орлов отложил результаты экспертизы в сторону. «Придет и их время. Что там с красной комнатой? Есть идеи?» «Я там в плане набросал», — подал голос Гуров. «Между Викторией Кочур и Гошей Куреповым существует незримая связь. Виктория работает администратором в фонде помощи «Домус». Там помогают художникам-самоучкам». В частности, организуют выставки их работ, знакомят с заинтересованными лицами и так далее. В прошлом фонд носил имя Мурада Курепова, а Гоша – его сын. «А что же с Игнатьевой?» – спросил генерал-майор. «Тоже есть предпосылки. Лена работает продавцом в художественном магазине, то есть снова маячит призраки художников. Клубочек наматывается знатный». «С громкими именами в лице Мурада Курепова, который находится в розыске», – добавил Крючко. «Ну что, ищем Алексея-отравителя?» «Ищем, ищем. Видеонаблюдение в тех местах, где он появлялся с Викторией и Еленой, надеюсь, расскажет нам что-то интересное». Орлов постучал кончиком автоматической ручки по подлокотнику кресла. Какую цель он мог преследовать? Его жертвы – это молодой мужчина и две женщины разного возраста, незнакомые друг с другом. Он не нанес им физических повреждений, но поместил в среду, где все пропитано неизвестностью и страхом. Какую цель он преследовал? Напугать? Или стоит рассматривать похищение как предупреждение? Они понятия не имеют, о чем их предупреждали. И все же, сказал Гуров, а что, если он этого и хотел? До смерти напугать, лишить силы воли, продемонстрировать свою власть, указать людям на их ничтожность и беспомощность, чтобы что? Что он с ними делал, пока они были в отключке? Почему, доведя до беспомощного состояния, перемещал в такие локации, где редко ступает нога человека? Кочур обнаружили в парке после его закрытия и гнать его на бетонной свалке, а Курепова – в заброшенном сквере. Почему преступник аккуратно складывал их одежду, оставлял ее рядом с жертвами, но не тронул ничего из личных вещей? Все трое тщательно проверили свои вещи. Там ничего не пропало. Гуров напряженно водил ручкой по листу бумаги, испещренному квадратами, надписями и стрелками, ведущими черт знает куда. Он делал это не с целью ограбления. Похоже на предупреждение. Либо он намекал на что-то, о чем все трое забыли». «Версию о хорошо продуманной и тщательно подготовленной месте я бы тоже рассмотрел», добавил Кричко, «и версию о заказной месте. Ни одного отпечатка пальцев на личных вещах жертв экспертиза не обнаружила. Этот гений сделал все для того, чтобы мы его не нашли. Даже особых примет не имеет, гад такой. Усыплял внимание, отвлекал, обаял девушек». «Придумал для Гоши историю о том, что перепутал адреса. Делал все для того, чтобы люди включались в процесс общения, а там кто будет запоминать его особые приметы? Может, я ошибаюсь, но вижу именно так». «Согласен со Стасом», – произнес генерал-майор. «Но искать еще что-то общее между Куреповым, Качур и Игнатьевой я бы начал безотлагательно». «Если большей версий нет, пока что будем работать с этими», сказал Гуров. «Предупреждение или месть?» Вечером Гуров дозвонился до жены Бессольцева. Женька сняла трубку и ледяным тоном сообщила, что он так и не появился. Новостей никаких. И бросила трубку. Хулиганка. Гуров разозлился. «Да что происходит в конце концов?» то она бросается ему на шею и умоляет помочь, то не желает разговаривать. Ну, знаете, довольно с него. Взрослые люди сами разберутся. Уж насколько он успел изучить своего соседа, то и раньше у Виталия случались исчезновения, когда он пропадал на несколько дней, после чего возвращался с таким сильным запахом перегара, что тараканы дохли. Любовница? У него? Такой сказки еще не придумали, наверняка забухал. На ужин у Гурова была жареная картошка с покупной котлетой. Когда Маша была на гастролях, он не слишком пристально следил за питанием. Чашка кофе с бутербродом по утрам, комплексный обед в буфете на Петровке или какой-нибудь чебурек. Если дела заставляли целый день носиться по городу, а на ужин вообще что придется. Так и жил и ничего серьезнее изжоги не случалось. Сложив посуду в мойку, Гуров достал из холодильника бутылку пива. Что не говори, а хорошо, что сейчас жены нет дома, потому что Гурову нужно было подумать в тишине. Он вспомнил свой недавний визит в больницу. После разговора с Гошей он направился в женское отделение. Лена Игнатьева встретила его, лежа в постели. Рядом с ней находилась ее мама. Очень симпатичная женщина, крайне вежливая. Узнав, что Гуров носил ее дочь на руках, она поблагодарила его за помощь. «Мне рассказали, что Лена не давалась никому в руки, не позволяла себе помочь. Смущенно пробормотала она. А вы ее как-то уговорили. Меня Зоя Анатольевна зовут». «Очень приятно, Лев Иванович» представился Гуров. Гуров не стал объяснять благодарной женщине, что его благородный поступок был направлен не только на то, чтобы спасти ее дочь. Гуров просто видел, что суеты вокруг Лены становится все больше, и действовать надо было быстро. А выговоре от старшего следователя прокуратуры он тоже не упомянул. Это было бы совсем лишним. «Как вы себя чувствуете?» поинтересовался Гуров, присаживаясь на край кровати. Видок у Лены был совсем не цветущим. Бледная кожа, усталый взгляд. «Давление», – слабо улыбнулась девушка. «Да, я помню». Тут Гурову даже лгать не пришлось, поскольку Лена сама объявила о нестабильном давлении во время их первой встречи. «Высокая или низкая?» «Низкая». Вместо дочери ответила Зоя Анатольевна. «Это прямо бич какой-то. У нас в роду нормальное давление, редкость. Или гипотоники, или гипертоники. Но у Лены очень рано начались проблемы». «Обследовались?» – спросил Гуров. «Конечно!» – с ноткой обиды в голосе протянула Зоя Анатольевна. «Исключили все, что возможно. Лена не курит, не пьет, но любой стресс... «Сами понимаете. А то, что случилось, даром не прошло. Лена вас ждала, но я очень прошу, не мучайте ее». «Мама, перестань!» – сморщила нос Лена. «Иди лучше позвони на работу, они там тебя уже два часа ждут». «Ну, а как же ты тут?» – растерялась Зоя Анатольевна и быстро осмотрелась. «Форточку прикрыть или не надо? Мне кажется, что здесь душновато». «А не продует?» «Мам, я одна в палате», – напомнила Лена. «Тут совсем не душно, не продует. Я тепло одета. А водички тебе принести? Или компот? Компотик, а? Я его в холодильник поставила. Там все полки заняты, но я нашла местечко». «Слушай, мам, а помнишь, ты сказала, что видела во вкус Вилли морс из лесных ягод?» – оживилась Лена. «Купишь мне? Сейчас и схожу», — обрадовалась Зоя Анатольевна. «Рядом наверняка есть вкус вилл, а не на каждом углу». «Сходи», — разрешила Лена. «А мы пока тут поговорим». Зоя Анатольевна замялась. «Идите, конечно», — поддержал Лену Гуров. «Я все-таки из полиции не дам в обиду ваше сокровище». «Ладно». Зоя Анатольевна взяла со стула сумку и подошла к двери. «Если что, звони», – приказала она дочери. Вместо ответа Лена показала ей свой мобильный телефон. «Переживает», – заметил Гуров, когда за дверью стихли торопливые шаги. «Вы у нее одна?» «Есть старший брат, но он в Африке, волонтер и зануда». «Значит, с мамой осталась дочка», – улыбнулся Гуров. И к тому же младшая из двух детей. Конечно, она будет волноваться. «Как себя чувствуете? В состоянии немного пообщаться?» Лена кивнула. «Только я лежать буду», – предупредила она. «Когда встаю, немного кружится голова». «А что, врачи говорят?» «Говорят, чтобы лежала». Гипотонический Крис. «Это серьезно, Лена». «Да, я знаю». Но мне дают столько препаратов, что вам и не снилось. Я же не в реанимации. Лена на мгновение прикрыла глаза. Я действительно практически не употребляю алкоголь. Тут мама права. Не из-за слабого здоровья, а потому что мне это не приносит кайфа. Могу бокальчик вина за компанию, но не больше. Только вот теперь, наверное, вообще откажусь от спиртного. «Из-за того, что случилось?» «Да, потому что ассоциации. Я была на свидании, а закончилась, сами знаете чем. Очнулась в каменоломне». Лена с трудом сдержала слезы. «Леночка, я должен вас попросить вспомнить», — попросил Гуров. «Лучше с самого начала». «А где оно, начало?» «Ладно, я попробую». «Я помню день и вечер перед тем, когда все случилось. На работе поругалась с клиентом, пришел он короче, а у нас в магазине продаются репродукции картин известных художников. Мона Лиза, Девятый вал, Крик и прочее. Если честно, я даже не знаю, кто в наше время вешает на стены репродукции. Их и не покупает никто». Покупатель этот увидел их и стал, в принципе, выражать те же мысли, которые были и у меня, но каким-то странным способом. Подошел к Монне Лизе и заявил, что не понимает, что в ней гениального. Я и сама этого понять не могу, но так бывает, что какая-то вещь вдруг становится шедевром, причем совершенно неожиданно. Да, Леонардо да Винчи – великолепный художник, практически гений но есть и не менее талантливые, понимаете? В общем, настроение у меня было плохим и без того клиента, но его пренебрежение чужим трудом я почему-то приняла на свой счет. Спрашиваю, сможете нарисовать лучше? вэлком Лично рекламу вашей картине сделаю. Он в ответ, а я думал, ты умная и красивая, но на самом деле ты просто красивая. Хотел краску у вас купить, а теперь не стану. Я попрощалась и ушла из зала. Позже пришла директор магазина, мне еще влетело за это. Выхожу после работы на улицу, настроение еще хуже, а тут вдруг он, тот самый мужик, которого я послала. В руках букет огромных красных роз. Честно, хотела обойти его, но он эти розы мне чуть ли не на голову надел, тычет прямо в лицо. «Меня зовут Алексей», — говорит. «Разрешишь загладить вину?» Чувствую, меня стало отпускать. Я ему нагрубила, а он с цветами подкатил. «Рядом есть приличное кафе. Я вас приглашаю». «Ладно, — говорю, — смогу ненадолго». Он радостный такой стал, заволновался. Понимаете, было в нем что-то такое. Вроде бы обычный, к тому же старше меня лет на двадцать. Но я год назад разошлась с парнем и с тех пор ни с кем не встречалась. «Наверное, дело в этом. Мне было нужно внимание, и я неожиданно его получила. Я согласилась, и мы пошли в кафе. Там он попросил разрешения выбрать мне вино, убедил, хоть я и сопротивлялась. В итоге выбрал белое сухое, какое-то дорогое, а себе взял пиво». «Шардоне?» – уточнил Гуров. «Точно. Откуда вы знаете?» «Просто угадал». «Так и есть». Шардане, удивленно проговорила Лена. «А что было дальше?» «Сидим, значит, а он вдруг и говорит». «А я все-таки в вашем магазине кое-что купил». «Ну, думаю, молодец. Только когда ты успел, если я работала там до вечера?» Отвечает. «Я уже не первый раз у вас покупаю». «Ну, думаю, умница. Сидим, болтаем ни о чем. А у меня же давление». День был сложным, к тому же. Чувствую, что мне с каждой минутой становится все хуже и хуже. Прямо в пот бросает. Перед глазами все расплывается. Сказала ему, что мне нужно на воздух. Алексей такой «Ой-ой, сейчас что-нибудь придумаем». Помню, он еще спрашивал у кого-то, «Как нам лучше выйти, чтобы на меня не пялились?» Подошла девушка в костюме и вывела нас через кухню в безлюдный переулок, там не было людей, только припаркованные машины и мусорные баки. Алексей что-то сказал про такси, и я... Дальше я ничего не помню. Наверное, я потеряла сознание, но позже я очнулась, а сколько времени прошло с тех пор, я не знаю. И место, где я была, напоминало ад. Маленькая комнатка, красные стены, а я лежу на полу под горой сухих цветов. «Представьте, что на вас перевернули кузов грузовика с высохшими букетами. Их так много, что они покрывают ваше тело. Они везде, сверху, снизу, в волосах, во рту, невесомые, как паутина, и ужасно воняют». «Чем там пахло, Лена?» «Болотом». «Вы были там одна?» «Одна. Алексея нигде не было, и я стала его звать». Но быстро поняла, что мне никто не ответит. Попыталась подняться на ноги и только тут осознала, что меня раздели. Только трусы оставили. И сумки нигде нет. А цветы с меня так. Ш -ш -ш -ш вниз к ногам. Перед глазами карусель. В голове гул. И тут сверху еще что-то включилось и выключилось. Типа огромной лампы. Как будто кто-то играется со светом. И тут я поняла что я в полном дерьме. Меня заперли, раздели и к чему-то готовят. Голос Лены звучал негромко, но в глазах стоял страх. Дальше, что было дальше, я не помню. Наверное, снова отключилась. Очнулась уже среди бетонных блоков. На мне по-прежнему не было ничего, кроме трусов, и это дико меня напугало. Я подумала, что, наверное, вот так и выглядит ад. Я куда-то провалилась, в какую-то матрицу, в какой-то фильм ужасов. Сидела там и боялась двинуться. Потом стала звать на помощь, потом появилась полиция. Но я не была уверена, что это настоящие полицейские. От них можно было ждать всего, чего угодно. Я боялась их. Лена вцепилась пальцами в одеяло, ее губы ходили ходуном. «Лена, послушайте меня». Остановил ее Гуров. «Возвращайтесь обратно. Все закончилось. Все это позади. Я обещал вас навестить, и я здесь. Ваша мама вышла в магазин. У вас в руках мобильный телефон, а за дверью обычные люди. Как видите, ничего страшного. Все в порядке, слышите?» Лена кивнула. «Ничего, я в норме», спокойно сказала она. Вспоминать уже легче. Знаете, я думаю, что тот Алексей мог мне что-то подсыпать в вино. Никогда такой реакции на алкоголь у меня раньше не было. Но то, что было дальше, я никак объяснить не могу. Врачи сказали, что меня никто не трогал. Но мне все это не привиделось. Зачем он это сделал? Неужели решил отомстить за тот скандал в магазине? Но разве это месть? «Он же ко мне даже пальцем не прикоснулся!» В палату зашла Зоя Анатольевна. Внимательно посмотрела на дочь, потом на Гурова. Убедившись в том, что ее кровиночка в порядке, она натянута улыбнулась. «Поставлю морс в холодильник», — объявила она. «Я врача встретила. Она обещала зайти». «Спасибо, мам». «Ну что ты?» Мать Лены снова вышла, на этот раз оставив дверь приоткрытой. «Успели», — улыбнулась девушка. «Сами понимаете, при маме я бы и половины не рассказала. Лев Иванович, оставьте номер телефона. У меня такое ощущение, что я о чем-то забыла. Если вспомню, то обязательно сообщу». Лена позвонила около полуночи. В это время Гуров докуривал последнюю на сегодня сигарету. Завтра предстоял сложный день. Ему хотелось поскорее лечь и не думать ни о чем и ни о ком. Звонок с мобильного телефона он услышал не сразу, но когда догадался, то осознал, что покоя ему не видать и ночью. Лев Иванович, это Лена, услышал он торопливый голос. Лев Иванович, вы еще не спите? Нет, Леночка, еще не сплю. Здравствуйте. Гуров обрадовался звонку не станет ему девушка звонить просто так. Я вспомнила, вспомнила кое-что. Пока мы шли к кафе, Алексей зачем-то рассказал, что он работает на одну известную художницу. Я уточнила, кем работает. А он ответил, что он как бы ее помощник. Кто-то типа секретаря. Он назвал ее имя? Назвал, но я не уверена, что правильно запомнила. «Какая-то Эмма». «А фамилию он случайно не назвал?» «Была фамилия, но она сложная. На слух то ли немецкая, то ли шведская. И я помню, что в красной комнате рядом со мной на полу лежали плашмя две длинных доски, выкрашенные серебряной краской, справа и слева. Это, наверное, важно, понимаете?» «Я сейчас на всяких препаратах, и если что-то всплывает в памяти, то не сразу, а постепенно». Гуров не стал напоминать Лени, что уже слышал про доски, когда пытался подобраться к ней, прячущейся в каменном ломе. Лишний раз травмировать девчонку не хотелось. «Вы очень помогли, Лена. Большое спасибо. Как вы себя чувствуете?» «Все так же». По голосу Лены можно было угадать, что она улыбается. «Сейчас пойду спать. На целую жизнь вперед уже выспалась». «Если вспомните что-то еще, то звоните в любое время», – наказал Гуров. «Я поняла. До свидания». «Спокойной ночи». Гуров бросил телефон на диван и с облегчением вздохнул. «Эмма». «Еще одна загадка, которую им нарочно подкинул преступник? Или что-то, что лежит на поверхности, чего и искать не нужно?» «Все завтра», – сам себя остановил Гуров. «А сейчас спать. Спать».